Глава 14. Конец Жанны Вебер. Это было как гром среди ясного неба. 9 мая 1908 года в заголовке парижских газет сосили: Ограбление с убийством в Конмерси. Марсель Пуаро, центральный критик Пуаро за духом, Жанна Вебер схвачена на месте преступления. Это было непостижимо. Вспомнилось всё и ненависть к убийце, и сомнение в правильности научных экспертиз, и сочувствие дважды невинно пострадавшей. Но если газеты сообщают правду, то что же остается от триумфа науки? Что стало с верой в ее силу и непогрешимость? В это время в больнице Коммерси профессор Паризо, декан факультета судебной медицины университета в Нонси, Еврохим Жанн доктор Тьерри склонились над трупом семилетнего Марселя Пуаро. Бок за день стоял следователь Ролен и сам Мелье. Он был полон решимости не допустить повторения ошибок следователя Делло и не оставить тла, но даже малейшей лазейки, которая помогла бы ему выкрутиться. Ровно за 16 часов до этого, в вечером 8 мая, В Конмерси прибыл штукатур Эмиль Бушери с кругленькой, невзрачной, по-видимому, любящей детей женщиной, которую он представил как свою жену. Он поселился в трактире Пуаро на Рю-де-Ля-Парлас. Вечером Эмиль ушел на работу и намеревался вернуться домой поздно, и его жена играла с сыном трактирщика Марселем. Когда настало время спать, она попросила Пуаро, чтобы его сын Марсель... Люкс просит сегодня в постель её мужа, так как она очень болезлива. Пороти заботно согласился. Около 10 часов постоялец, живший на втором этаже, услышал крик ребёнка. Он позвал Поро, и несколько минут спустя они вошли в комнату мадам Бушери и глазам предстала ужасная картина. Марсель, с потемневшим лицом и дыханьем, лежал на постели, из во рта шла кровь. Рядом с ним лежала на постели жена нового постояльца. Ее руки и рубашка были в крови. Под кроватью лежали окровавленные носовые плоти. Через несколько минут пришел доктор Гишар, но он опоздал. Марсель был уже мертв. Отчетливо различались следы сдавливания на шее. Ребенок прикусил язык, и это вызвало кровотечение. Вымазанная в крови ребенка, убийца спокойно заявила, что она не виновата и ничего не знает. Пришедшие из Сан-Миеля жандармы нашли в ее вещах спрятанное письмо мэтра Генри Роберта. Оно было адресовано Жанне Вебер в тюрьму Бурж и датировано декабрем 1907 года. Роберт поздравлял ее со скорым освобождением. Так же тупо, как она твердила своими виновностями, Мадам Бушери призналась, что её зовут Жанна Вебер. В труп ребёнка под охраной доставили в больницу. Следователь приказал сфотографировать ребёнка в таком ужасном виде, в каком его обнаружили. Никакое туано не сможет у меня скрыть следы преступления за его. Затем он телеграммой вызвал профессора Паризо из Нанси. Утром 9 мая оризо был ступил к скрытию. Каждый разрез фотографировали. Вывод был один. Странгуляционная борозда проходила вокруг всей шеи. Особенно ярко она была выражена сбоку, нечётливо под подбородком. На шее и лице множественные следы ногтей и маленькие синячки. Мы заметили следы зубов на цели. Сролем пригласил Тем не менее, также профессор Мишель, патолого университета в Нанте, который смог приехать лишь вечером 11 мая. Тем временем Ролен, с помощью телефона и телеграфа, пытался проследить путь, который проделала Жанна Вебер с декабря 1907 года. Сначала она жила в ночлежке в Хокомболе, а затем Жорж Бонжо президент общества защиты детей, собудучил уверен в своей невиновности и сочувствуя невинно пострадавшей, принял жанну Вебер на работу в детский дом в Орле 10 лет в качестве няни. Теперь он признался, что это якобы несправедливо преследуемая через несколько дней попыталась задушить больного ребёнка. Её точка суволиди Бонжо не сообщил об этом властям только потому, что боялся поставить себя в смешное положение. В марте 1908 года Жанну Вебер арестовали за бродяжничество. При аресте она заявила, что она та самая Жанна Вебер, которая убила детей в Гуддор. Когда ее доставили в преседу полиции Лепину, она отказалась от своих слов и заявила, что оговорила себя, чтобы пожить в теплом помещении. Лепин поручил невропатологу Тулузу обследовать ее психическое состояние, и доктор Тулуз нашел ее совершенно здоровой. Так в апреле 1908 года она появилась в Барли-Дю и, наконец, сошлась с Эмилем Бушери. Когда 12 мая профессора Мишели Паризо Закончили свою работу, сотни людей стояли у ворот госпиталя. В совместном заключении в России констатировали, смерть наступила в результате удушения при помощи носового платка, закрученного вокруг шеи и затянутого под подбородком. До По всей Франции поднялась волна возмущения, разгорели жаркие споры. Как получилось, чтобы светило парижской судебной медицины по меньшей мере, пять раз не смогли обнаружить следы насилия и тем самым содействовали дальнейшим убийствам. Чем это можно объяснить? А Туано из Парижской школы судебной медицины не последовало никакого ответа, никакого признания совершенных ошибок. Туано и некоторые его коллеги упорно, что, кстати, не свойственно истинно великим людям, продолжа ioutil терпедать, что несмотря ни на что, они были правы. Они прибегли к помощи этому любимому детищу с судебными медицинами, падая к обывающему заблуждению в заблуждении. К Жанне Вебер не было отдана под суд ни теперь. 25 октября 1908 года парижский психиатр Лато признал её невменяемой земли малая заслуга самого плана. Эвеберт Чезлы в сумасшедшем доме Марсивалль, и спустя два года покончил с собой, задушив себя собственными руками. И умирая, она, может быть, испытывала то чувство наслаждения, которое, как предполагают, являлось движущей силой её преступлений. Утро оно, и родышка схватилась с мелости, нахальство Утверждается, что она совершила лишь одно убийство, убийство в Коннерси. Невероятное же это за круку убийств в Париже и в Шамбри, и гипнотически подействовало на неё, и она наконец совершила то, в чём её напрасно обвиняли. В период, когда Зераевосприяние величия и, и непогрешимости парижской школы судебной медицины достигли своего апогея, дела Жанны Вебер послужила предостережением и научила тех, кто хотел быть объективным, различать пределы возможностей судебно-медицинской науки. Выяснилось, что многие следы преступления во время вскрытия могут остаться незаметными даже для опытного глаза. К роковым ошибкам могут привести произведенные через длительное время после смерти эксгумации и вскрытия. Это было призывом к скромности, к осторожности, к пониманию того, что судебная медицина призвана не к тому, чтобы самой решать вопросы расследования уголовного дела. Не всегда ее слову можно придавать большое значение, ибо она играет вспомогательную функцию при расследовании уголовных дел. Что казалось Бруарделью Туано, надёжных новых выводов было на самом деле лишь фундаментом для дальнейшей работы многих поколений судебных медиков над выяснением проблем, связанных с определением следов насильственного удушения. Новые поколения судебных медиков изучают процессы, происходящие в физиологическом организме во время удушения, изменения химического состава крови и изменения обмена веществ разникновение новых химических веществ в поведении в мозгу, печени, в сердце. Всё это через 50 лет ставит далеко позади представления Бродерля и Плано. Работа новых поколений исследователей приведёт к констатации того печального факта, что у душений детей при эластичности горла и шеи составляет мало следов и что следы эти к тому же быстро исчезают. Стало известно, что часто не удается обнаружить следов при удушении путем сдавливания грудной клетки, о чем Бруарде и Леклано вообще не имели понятия. Используя достижения гистологии, новые поколения ученых исследовали под микроскопом малейшие изменения, происходящие в тканях при удушении. В своих работах Венгр Орзос исследовал процессы растворения жира в мельчайших жировых клетках в области стронгуляционной борозды. Японцы Кубаява и Огата путем окрашивания научились отличать неповрежденные ткани от ткани стронгуляционной борозды, следы сдавливания которой из-за удушения мягким способом, например, шалью, были почти незаметны. В работах немецкого ученого Вальхера и южноафриканского Макентоша исследовалось тончайшее расслоение тканей, а также давалось описание результатов гистологического анализа лимфатических узбов тончайших стенок кровеносных сосудов и нервных клеток шеи. В поисках верного способа отличить самоубийство от убийства последующей инсценировкой самоубийства сыграли большую роль исследования слюны и эксперименты немца Берга с фосфатидами, то есть с веществами, которые при быстром удушении выделяются печенью и ребенкой, увеличивая содержание этих веществ в крови. Если при повешении или удушении обнаруживалось повышенное содержание фосфатидов, Во всем теле, кроме головы, то речь шла о самоубийстве. Перетяжка кровеносных сосудов в шее препятствовала проникновению в область головы в крови с повышенным содержанием фосфатидов. При повешении или удушении после убийства этого нельзя было наблюдать. Короче говоря, появился целый арсенал доказательств, о которых Бруардель и Ритуано говорили, Над ними считают, и всё же их не хватает, чтобы безопереконно судить о каждом случае. Призыв к величайшей осторожности, который в истории судебной медицины породил дело с Жанной Вебер, нельзя забывать.